Эпилог. Слушай, ну я читал, конечно, сказку про Золушку, но думаю, что всё это чьи-то извращённые фантазии. Мы с Денисом обедали в баре на первом этаже офисного здания, куда меня Илья отпустил ровно на полчаса, засекая время. Ты о чём? Посмотрела я на улыбающееся лицо того, кто за два с лишним месяца стал мне настоящим другом. А ещё уже наступил апрель, вернее, даже середина апреля. и тепло было чуть ли не по-летнему. Так бывает, что сразу после зимы наступает лето. А учитывая, что у меня теперь есть своя собственная сказка, то чего в ней только не может произойти ещё сказочного. «Да я о нашем Розове, боссе всех боссов. Он, конечно, на настоящего принца не очень-то и тянет. Но крут же, мужик, чего уж там. Ты тоже по ночам не чистишь камины, а потом не ходишь целый день в золе. Но где ты, где Розов?» Только не обижайся. Как у тебя так получилось? Чем ты его приворожила? Дэн, я тебе говорила, что больше васплетника не встречала, рассмеялась я. Ага, говорила, и я сей факт подтвердил. А вот ты уходишь от ответа. Никуда я не ухожу, фыркнула я. И никого не ворожила. Или ты свою Аньку тоже приворожил? сравнила. Сама знаешь, что с чем. Я даже на сантехника из сказки не тяну. Тут я не выдержала и рассмеялась в голос. В моей сказке такие сантехники не помешают. Никакая я не Золушка, а обычная девушка из простой русской семьи. Но сказка про меня написана и подошла к концу. Уверена, что у вас ещё осталось много вопросов, и прежде чем поставить точку, я отвечу на всё. Начнём, пожалуй, с Глиндеевой. Что в моей сказке играла роль главной злодейки? Ингу я больше не встречала. В тот день, когда спас меня от верной гибели и открыл мои глаза на себя же, заставив посмотреть на себя по-новому, Илья привёз меня к себе домой, а сам отправился выяснять отношения с Ингой. Больших трудов мне стоило уговорить его не убивать её сразу же. Что он и собирался сделать, судя по его воинственному виду тогда. Обещание я вытрясла из Ильи. А когда он вернулся домой через 2 часа, узнала, чем закончился разговор. Глиндеева не стала отрицать, что отправила меня на переговоры с представителем заказчика. Только при этом она перепутала время: 11:30 и 14. И место пятый и первый цеха. Кто запер меня в цеху, она, оказывается, понятия не имела, списала всё на роковую случайность. Ну а потом она поехала по делам, а телефон у неё очень вовремя разрядился. Вот и все дела. Она тут ни при чём. Вся такая белая, пушистая и невиноватая она. Естественно, Илья не поверил ни единому её слову и пригрозил ей судом и следствием. Тогда она принялась рыдать, ползать у него в ногах и молить не чернить её доброе имя в глазах общественности. Вернулся Илья домой темнее грозовой тучи и тут же потребовал от меня, чтобы я написала заявление на Ингу. «Ну а теперь представьте себе, я вся такая счастливая и окрыленная, а впереди маячит долгое разбирательство с повестками и свидетельскими показаниями». Нет уж, писать заявление я отказалась категорически, решив, что бог Ингу и так уже наказал. Она лишилась всего – хорошей работы и надежного друга, на которого одно время имела далеко идущие виды. Ей только предстоит осознать все свои ошибки и сделать выводы. «Ну пусть она все это делает без меня». Илья со мной, конечно же, долго спорил, доказывая, что зло должно быть наказано. Пришлось напомнить ему, что когда-то они с Ингой вместе учились и хорошо дружили, что не всегда она была такой злой и коварной. Да и болезненная ревность сыграла тут не последнюю роль. Но и такие люди способны измениться. Дай бог, чтобы с ней именно это и случилось. Переходим к приятной части моего заключительного повествования, где речь пойдёт о хороших и близких мне людях. Макар с Лизой сошлись очень быстро. Инициатором их сближения была, конечно же, Лиза. Она взяла быка за рога и пригласила Марка на первое свидание. Ну а потом уже приглашал её он, а она лишь не уставала намекать ему на это. Пока ещё у них идёт букет на конфетный период. И далеко идущих планов Лиза не строит. Хоть уже и смотрит на Макара, как на потенциального мужа. «Я-то её знаю». И макар олицетворяет для неё всё, о чём она мечтала. Но ещё я вижу, что любит она его. Любовь эта светится в её глазах. Ну а он, если даже и не отвечает ей взаимности пока, то очень скоро начнёт это делать, ведь настоящая любовь заразительна. Я же им желаю огромного счастья, простого, человеческого и вечного. Для Дениса я неожиданно для себя сыграла роль сигнальной кнопки, и не единожды Не так давно он мне признался, что если бы не я, то никогда не решился бы подойти к Ане. А когда он узнал о наших отношениях с Ильёй, то быстренько сделал своё оне предложение. Ну и совсем скоро у них свадьба. А ещё Аня мне призналась, что ждёт от Дениса ребяочка. Вот такие дела. Вокруг меня счастье распускает пышные и яркие цветы. Ира, секретарь Ильи, буквально боготворит меня. Порой мне даже становится неудобно от её обожания. Она считает, что с моим появлением в компании Илью как подменили. Не сразу, но он стал другим человеком, и оценил наконец её профессиональные качества. Если дело обстоит именно так, то я безумно рада. Ну и я, вернее, мы. Меня теперь без Ильи не существует. Я его люблю, а он меня обожает. И именно так мне нравится думать. Жить я перебралась в его дом и очень скоро почувствовала себя там хозяйкой. Илья сдержал слово, и практику теперь я прохожу в его кабинете, в каком качестве до да понятия не имею. И для меня это не важно. Илья учит меня всему, что знает сам. Таскает на все деловые и не очень переговоры, представляет своей невестой, а я уже тоже привыкла считать себя таковой. Как вы думаете, какую оценку он мне поставит за прохождение практики? Вот теперь, кажется, я рассказала вам всё и про всех. Если что-то упустила, не судите строго, а додумайте сами, как вам больше нравится. Мне же начало моей долгой сказки нравится именно таким. Пока